История болезни Замысел Бога о человеке абсолютно благ. Он создает тварь для блаженной богоподобной жизни, чтобы даровать ей жизнь Бога с Богом и в Боге обожение, Пребывая по сотворении в состоянии естественном, то есть бесстрастном, Человек Адам, если бы принял в свое время благодать обожения, то перешел бы в состояние сверхъестественного бытия. Но дар невозможно вручить насильно, тогда это не дар, а бремя. Дар становится даром, когда желанен, когда принимается добровольно. Ошибка в выборе стоила прародителям утраты и того, что имели. Отвергнув божественный дар, они вместо подъема пали на уровень ниже, в состояние противоестественное, то есть страстное. Человек остановил в себе приток божественной благодати. Ошибка обернулась космической катастрофой. Истлевшая преступлением, «По Божию образу бывшего всего тления суща, лучшая отпадша божественная жизни». Даже будучи сотворенным по образу Божию, человек отпал от лучшей божественной жизни. Преступлением он всецело подвергся порче и разрушению. Человеческая природа вместо нейтрального обрела качество со знаком «минус» и в таком состоянии унаследованы нами. Мы наследуем природу поврежденную, это врожденная смерть души, и все последствия этого вплоть до смертности тела. Святитель Игнатий пишет, «Мы начинаем существовать оскверненными и грешными. Мы рождаемся, умерщвленные душою, семенем смерти в теле. Одним словом, мы падшие и погибшие от самого рождения нашего. Как следствие, мы волнуемся и раздираемся различными греховными страстями, потрясающими и терзающими и душу, и тело. Непрестанно боремся сами с собою и со всем, что нас окружает. Страдаем и мучимся, или находим наслаждение в наслаждениях скотов и зверей. Поскольку миссию данную человеку Адам не выполнил, ее осуществляет сам Творец в деле Христа, нового Адама. Первый человек Адам стал душею живущую, а последний Адам есть Дух животворящий. Первый человек из земли, перстный. Второй человек – Господь с неба. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи 45 и 47. Бог причащается смерти, дабы человек стал причастником бессмертия. Принеся себя в искупительную жертву, Бог вновь дарует человеку возможность обожения, Но задача человека теперь усложнилась вдвойне. Из своего состояния, которое ниже естества, нужно возрасти, вновь обретя бесстрастие а затем на втором этапе подняться до следующего уровня со знаком «плюс». Итак, водами идея человека не получила своего осуществления, она была омрачена падением. Падение произошло в области как раз той силы души, которой человек и должен был осуществить свое предназначение, в области произволения. Ошибка воли здесь – начало зла. Зло порождается человеком, когда по ложному суждению он избирает неверное направление и движется мимо своей цели – Бога, в котором только и можно найти истинную опору бытия. Любое иное направление есть отделение от Бога и приближение к небытию. В неправильном движении сил души и заключается грех первого человека – Вместо источника жизни и обожения он обратился к чувственным благам и в видимом мире стал искать для себя точки опоры. Сразу же за этим все силы его души получили неподобающее направление, наклонились к злу, к страстям. Зло, поразившее душу, тем самым расстроило всю гармонию божественного замысла о человеке, и в результате больна душа, больной ум, больное сердце, больная воля. Душа сама по себе, будучи создана разумной и духовной, получила вместе с бытием бесстрастные чувства похотения и гнева. Только по преступлении, когда впал человек в тлю и дебельство плоти, преобразились они в греховную похоть и ярость зверскую. От злоупотребления собственными силами разумом, желанием и волей, в человеке возникли три величайших первичных порока, ставшие родителями всякого иного порока – неведение, самолюбие и тирания. Эта поврежденность образа Божия в человеческой природе передается при зачатии каждому новорожденному, наследующему от працев болезни, страдания, смерть. Таким образом, телесное начало неестественно возобладало над душой. Тело часто представляет собой бремя для души и помеху для ее богонаправленной деятельности. Ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум. Книга Премудрости Соломоновой, глава 9, стих 15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 Может желать, но желаниями неразумными. Может являть ретивость, рвение и гнев, но бессмысленно. Оттого все в человеке криво и ошибочно. Особенно прискорбно то, что совративший человека сатана умеет внушить ложь о том, что греховные страсти есть от природы присущее нам свойство, а не дело бесовских козней. Если так, то невозможным становится и исцеление. Между тем, покуда не будет очищена душа, и силы Ее не получат должного врачевания, преобразования и укрепления, то нет никакой возможности исполнять волю Божию. А значит, любое подвижничество, не сопряженное с внутренним деланием очищения от страстей, бессильно, неспасительно. От незнания того многие христиане, несмотря на то, что в великих подвизаются подвигах, трудятся напрасно. Многие так и умирают неисправленными и неуврачеванными, и там, конечно, должны бывают испытывать огонь вечного осуждения». Болезнь человеческой души проявляется прежде всего в помрачении ума, испорченности воли и оскверненности сердца. Помрачение ума сказывается, например, в его медлительности и ослеплении, неспособности принять, усвоить и постичь духовные вещи, о чем сказано «мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками» тем более недоступны нам области горней. Что на небесах кто исследовал?» Книга Премудрости Соломоновой, глава 9, стих 16. «Отягченный греховностью плотский человек не способен постигать явления духовного мира, судит о них извращенно. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Он почитает это безумием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 Послание к римлянам, глава 1, стихи с 21 по 31, Псалом 13, стихи с 1 по 3, Псалом 52, стихи со 2 по 4. «В мысленной силе души рождаются и действуют помыслы, в уме мечтательные воображения, в рассудке мнения». Все это производит в человеке болезненные состояния неблагодарности к Богу и ропотливости, богозабвения, неведения божественных вещей, нерассудительности и всякого рода хульные помыслы. Злое направление сей способности души порождает превратное и ложное понятие о естестве вещей яко почитать и свет тьмою, а тьму светом. Помраченный человек насквозь пронизан страстными помышлениями, отчего его ум слеп бывает для духовного созерцания и молитвенного восхождения. Посему желающие прозреть, по необходимости прибегают к подвигу трезвения, дабы тщательно внимать помыслам причины их познавать и отсекать. Ум, забывший в грехопадении свое истинное назначение, прилепился к чувствам. Вслед зачем в человеке под влиянием чувственного познания природы как источника наслаждений возобладали плотские влечения. Одновременно ум потерял власть над страстными силами души, чувством и волей и подчинился их беспорядочным движениям, побуждающим стремиться только к удовольствию. Так разум попал в рабство плотского самолюбия, страсти плотуугодия и насильничества. Побуждаемый к борьбе за мирские блага и средства услаждения, он поражен ненавистью ко всему, что препятствует удовольствию. Страстная любовь или ненависть к чему-либо чувственному наполнили жизнь человека и составили в нем закон плоти, закон животной жизни. Оторванный от Бога истинного бытия, человек доверился веществу, которое само по себе не бытие. Вместо того, чтобы стать Богом, предпочел стать прахом, стал служить плоти, поставив себя на край погибели. Другая сторона недуга – испорченность воли, проявляется в расслабленности души, в большей склонности к злу, нежели к добру. Грехоцентричное самолюбие стало главным рычагом деятельности потомков Адама. Оно сковало их богообразную свободу и сделало их рабами греха. Евангелие от Иоанна, глава 8 стих 34, послание к римлянам, глава 5 стих 21, глава 6 стихи с 12 по 20. «Человек сознает добро, желает его, а растленная грехом воля влечет его ко злу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Послание к римлянам, глава 7, стих 19. В результате греховное стремление ко злу путем навыка стало неким законом человеческой деятельности. Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое». Послание к римлянам, глава 7, стих 21. Любой страстный помысл возбуждает желательную силу, оживляя греховные наклонности души и скотские похоти. Часто не только дьявол наводит на страстные воспоминания о женщинах, но и сам человек бывает тому виною из-за невоздержанности в пище и питии и частого неразумного обращения с женщинами. Греховное движение сия способности бывает, когда кто вожделение обратит к мечтательному тщеславию или к цветущей красоте телесной. И отсюда же при непротивлении страсти происходит сребролюбие, словолюбие, сластолюбие и все сим подобные пороки, со всеми их многочисленными видоизменениями, составляющими область самоугодия. Имеем, наконец, и оскверненность чувства, сердечную нечистоту, общий удел всех потомков Адама. Она проявляется как нечувствие духовных вещей и погруженность в неразумные стремления и страстные желания. Зараженная греховностью сердца является мастерской злых мыслей, злых желаний, злых чувств, злых дел. Евангелие от Матфея, глава 15 стих 19, Евангелие от Марка, глава 7 стих 21. Бытие, глава 6, стих 5, книга притчей Соломоновых, глава 6, стих 14. Очень нелегко пробудить его к ощущению вечной реальности и восприятию святых истин Божиих. От силы раздражительной рождаются помыслы гнева, ненависти, зависти, мщения, злорадства, зложелательства и все вообще злые помыслы или зверские страсти. Раздражительную силу возмущают страстные воспоминания о людях, нас огорчивших. Причиной всего служат сластолюбие, тщеславие и любовечность, из-за коих огорчается страстный или что их лишился, или что их не получил. Вражда, злословие и прочие, многих доводящие до убийства и кровопролития, превратные движения сия силы, всем явны суть. Но нечистое сердце есть ко всему еще и самоубийца, ибо порожденное им страстное чувство, не обретая, как используя и употребить оружие обращает противу самого себя острие железа. И тогда оружие, данное нам от Бога на защищение, становится для злоупотребляющего он им погибельным. Итак, Адамово первозданное блаженство не было состоянием обоженным, но только известным к нему предрасположением. Если бы первый человек в своей свободе сделал правильный выбор и не утратил возможность достичь совершенного единения с Богом, то уже тогда свершилось бы обожение человека, а благодаря этому и всего тварного мира. Но как нетрагичны судьбы падшего творения, изначальный замысел Бога о человеке все же абсолютно благ, «Все, что он создал, было хорошо весьма» Бытие, глава 1, стих 31. В том числе и первый человек. Здесь не могло быть недочетов. Почему бы тогда не создать человеческое существо обоженным от начала, вне риска грехопадения и неуязвимым для сатаны? Но изначально божественен только Бог, и именно потому, что безначален, тогда как любая тварь имеет начало своего бытия и уже потому не божественно по природе. Отсюда неизбежна последовательность действий. Сначала вершится сотворение человека, и только как обретший уже бытие он имеет возможность обожения нетварной энергии Бога, что в перспективе и ожидалось от Адама но он должен был сам этого пожелать. А дар свободы заведомо содержит в себе неустранимую вероятность ошибки. Мог ли Бог оградить людей от неверного выбора? Но для этого при сотворении надо было не наделять человека свободной волей, а это означало бы создать еще один вид животного. Свобода есть важнейшая часть и неотъемлемое свойство образа Божия, вдунутого в лице первозданному существу. Бытие, глава 2, стих 7. То, что и делает человека человеком. А поэтому, как утверждают Василий Великий, Григорий Низкий, Иоанн Дамаскин, Григорий Палама и другие отцы церкви, Исполнение абсолютно благого божественного замысла о человеке полностью зависит от свободного произволения человека».